Провидец. Антоновый и. А. «Торопитесь сделать добро!» Доктор Газ Федор Петрович, тюремный врач в Царской России. Когда Александр Блок опубликовал свою поэму «12», вся русская эмиграция его прокляла, как отступника, а советская власть приветствовала, как своего соратника. Но те и другие были неправы. Одни были ослеплены ненавистью, а другие – эйфорией от осознания того, что такой знаменитый поэт якобы осенил их власть Христом. Эти поспешные выводы хорошо объясняет один диалог доктора Газа с митрополитом Филаретом, который опубликован в журнале «Наше наследие» номер 5 за 1988 год, в статье под названием «Торопитесь делать добро» Воржепетяна и Шубина. «Вы все говорите, Федор Петрович, не вина осужденных. Таких нет. Если человек подвергнут каре, значит, есть за ним вина». «Да вы о Христе забыли, ладыка!» – вскричал Гас. Все смутились и замерли на месте. Вспоминает очевидец небывалого спора в тюремном комитете. Таких слов московскому митрополиту Филарету, занимавшему исключительно влиятельное положение, Никогда еще и никто не дерзал говорить. Но глубина ума Филарета была равносильна сердечной глубине Газа. Он поник головой и замолчал, а затем после нескольких минут томительной тишины встал и сказал, «Нет, Федор Петрович, когда я произнес свои поспешные слова, не я о Христе позабыл. Христос меня оставил, благословил всех и вышел». Когда же меня спрашивают, что мне нравится в Александре Блоке, я отвечаю. В жизни он похож на Магдалину. Такой же грешник, но раскаявшийся в конце пути. В творчестве же он философ. А в поэме «Двенадцать провидец». И привожу три примера. «Сотри случайные черты, и ты увидишь, мир прекрасен». Поэма возмездия. Две строчки, а в них... Смысл всех медитаций, всех величайших религий мира. «Летит, летит степная кобылица, и мнет ковыль» на поле Куликовом. Это образ революционной России, под копытами которой, фактически повторяя подвиг Христа, приняли мученическую смерть многие лучшие сыны и дочери нашей любимой многострадальной Родины. И последний пример, за который клемили его бывшие поклонники – из-за которой я его еще больше люблю, за апофеоз Поэма 12. В белом венчике изрос, впереди Иисус Христос. Патруль 12 – это тоже образ революционной России, который идет по стране державным шагом, постреливая и расстреливая, в том числе и Христа, который не благословляет их, а напоминает им, что они еще одумаются и вернутся к Нему. Знал это Александр Блок, умирая под копытами той же кобылицы от сознания, что он уже не застанет возвращения России в лоно Христа».